Погони за ранним цветением, получением самых лучших оценок на экзаменах, поступлением в престижные колледжи и правильным направлением карьеры мы почти лишаем своих сыновей и дочерей детства. Представление, что сегодняшние молодые люди просто умнее, как заявил основатель Facebook Марк Цукерберг, когда ему было 22 года, подразумевает, что они должны быстрее добиваться успеха. Но этого часто не происходит. На каждого Цукерберга, который к 23 годам сделал свой первый миллиард, или Лины Даном, в 25 лет создавший телесериал «Девчонки», приходится десятки тысяч двадцати с чем-то летних, которые продолжают жить с родителями. Они спрашивают себя, почему плохо учились в школе и еще не переехали в свою квартиру, не изобрели гениальную вещь или не произвели переворот в мире моды. Тревожность парализует молодых людей именно в тот момент, когда их жизнь должна быть кипучей и деятельной. После финансового кризиса 2008-9 годов банк UBS провёл исследование. Оно показало, что поколение 2000-х годов гораздо менее склонно к риску, чем все другие со времён Великой депрессии. Они позже принимают жизненно важные решения, откладывают создание семьи и намного дольше строят карьеру. Кроме того, у этих молодых людей, реже чем в прошлых поколениях, появляются три фактора взрослой жизни: супруг, супруга, дом, ребёнок. Даже не имея классических признаков взрослой жизни, затрудняющей мобильность молодых людей, они не спешат переезжать. В 2016 году только 20% молодежи в возрасте от 25 до 35 лет изменили адрес. Частота ежегодных переездов представителей старшего поколения в том же возрасте была намного выше. Когда представителям молчаливого поколения, согласно теории поколений, к молчаливому поколению относятся люди, которые родились в период с 1920 года по 1939 год. Было столько же лет в 1963 году, около 26% из них переезжало ежегодно. В 2000 году 20 и 30 лет было представителем поколения X, и эта цифра также составляла 26%. Поколение X люди, родившиеся в период с 1960 по 1979 год. По данным исследовательского центра Пью, сегодняшние молодые люди дольше остаются дома. В 2016 году 15% из них в возрасте от 25 до 35 лет продолжали жить с родителями. Эта цифра на 50% больше, чем у поколения X в двухтысячном году, и почти в два раза больше, чем у молчаливого поколения в 1964 году. Удивительное всего то, что сегодняшняя молодежь от 18 до 34 лет реже уезжают от родителей, чем во времена Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Тем не менее, наша одержимость ранними успехами приводит к тому, что мы требуем от молодых людей добиваться большего как можно быстрее и все раньше и раньше. Для тех, кому сейчас 20 и небольшим, все предельно ясно. Добейся успеха сейчас или уже не добьёшься никогда. Книга Кристин Хаслер Манифест двадцатилетних. Антология опыта молодых людей, включающая в это, что автор называет похмельем после ожиданий. «Просто ужасно!» — рассказывает 25-летняя Дженнифер. «Думать обо всех этих вещах, которые необходимы для успеха. Следуй за своей страстью, живи мечтой, рискуй, общайся с правильными людьми, ищи наставников, принимай на себя финансовую ответственность, работай и занимайся волонтерством, готовься и поступай в университет, влюбляйся, сохраняй душевное здоровье и благополучие, правильно питайся». «Когда же найти время для того, чтобы просто жить и радоваться?» 24-летний парень из Вирджинии сетует. «Со всех сторон тебя заставляют принимать решения, которые заложат фундамент на всю оставшуюся жизнь. И это в 20 лет. Было бы намного легче иметь меньше вариантов для выбора». Работая над этой книгой, я провел исследование и обнаружил, что такой взгляд характерен для многих людей в 20 с небольшим. В 25 Мэк окончила приличный университет, живёт самостоятельно и работает на хорошей должности в крупном городе на среднем западе. Она считает, что её мнение разделяют многие сверстники. Я всё время ощущаю ужасное давление, меня заставляют делать больше, чем я уже делаю. Кое-что из этого Не новость. В США и других влиятельных странах имидж молодёжи и модную культуру всегда превращали в фетиш. Во время культурной революции 1960-х годов лидер хиппи Джерри Рубин убеждал молодых не доверять тем, кто перешагнул тридцатилетний рубеж. Это был в основном протест против войны во Вьетнаме и тех взрослых, которые вовлекали в конфликт молодёжь. За последние несколько десятилетий наша одержимость меньше связана с войной и идеализмом, чем с внешними мерилами успеха. Ценности изменились. Раньше важным считалось познание и самопознание, теперь твёрдые, измеримые достижения. Молодёжная модель определяется продвижением к идеальным или почти идеальным оценкам на экзаменах, поступлению в элитный университет, получению крутой первой работы с кучей денег, а также достижением высокого статуса. Такие визуальные платформы, как Facebook, Snapchat и особенно Instagram, играют колоссальную роль в этой трансформации сознания. Они прямо говорят о тревогах как молодых, так и взрослых. Давно известно, что фильмы, журналы и телевидение формируют представление человека о себе и насаждают общественные идеалы, но социальные сети превратились в ещё более мощное культурное зеркало. По данным исследования, проведённого Королевским обществом здравоохранения, такие площадки, как Facebook, Instagram и Snapchat, позволяют молодым людям сравнивать себя с другими и получать одобрение своей внешности. Оказалось, что Snapchat чаще всего связан с повышенным уровнем тревожности, депрессии и преследования. Способность сравнивать себя с другими и искать одобрение окружающих приводит к кризису, о котором говорит Твенге. В 20 с небольшим люди постоянно сравнивают себя, свою внешность, богатство, статус, успех с недостижимыми стандартами совершенства. К сожалению, люди старшего возраста живут не лучше.